Жизнь приятно, жизнь хороша. Сам процесс жизни доставляет удовольствие. Возьмём среднего человека в добром здравии. Он любит поесть и поспать, любит глотнуть свежего воздуха, пройтись пружинным шагом по стенду или на природе, петух кукарекает у калитки, носится по лугу же ребята, вечно есть какое-то неотложное дело, вторник следует за понедельником, среда за вторником, Каждый день зыблится тем же довольством, повторяет тот же ритмический ход. Прохладой окатывает новый участок песка или отступает чуть нехотя. Душа прирастает кольцами. Личность мужает. То, что жарко и быстро взмётывалось, как горсть зерна, и от дикого жизненного сквозняка не весть куда попадала, теперь упорядочено, ровно и подчиняется цели. Такое впечатление. «Господи, как хорошо!» Как славно-то, господи! Какая сносная жизнь у мелких лавочников! Я говорил теперь, когда трамвай тащился по окраине, и я видел там у них в окнах свет, активная, энергичная жизнь, как в муравейнике. Я говорил теперь, стоя у окна и наблюдая, как рабочие с сумками в руках текут в город. Какая сила, какая гибкость, крепость, я говорил, глядя, как парни в белых штанах гоняют по январскому снегу мяч. Когда ворчалось из-за какой-нибудь ерунды, скажем, из-за жёсткого мяса, это я позволял себе чудную роскошь лёгкой изыбью мутить ровную гладь нашей жизни, которая от трепета вот-вот должен был родиться наш сын, стал ещё счастливей. Я огрызался за ужином: "Нёс чёрт тебе что? Я миллионер, мог себе позволить вышвырнуть 5 шиллингов". Отличный скалалас, я нарочно спотыкался о нажную скамеечку. Мы мирились на ступеньках, когда шли спать, и, стоя у окна, глядя в небо, ясное, как нутро сапфира, слава богу, я говорил, нам не надо взбивать эту прозу в поэзию, детский лепец сгодится, потому что это ясное, это высокое небо обещало нам долгий путь без помех, через все трубы, все крыши, ровный до самого края. И вот во все это вломилась смерть. Смерть Персивала. Где горе, я говорил, родился наш сын? Где радость? Я спускался по лестнице, будто физически, телесно ощущаю эту раздвоенность чувств. Но попутно я замечал, что делается в доме: вздуваются занавески, кухарка поёт, шкаф боком выглядывает в приотворённую дверь. Спускаясь, я говорил: "Ему бы, то есть мне ещё хоть минуточку роздаха". Сейчас в этой гостиной он будет страдать, никуда не деться. Но горю мало слова. Нет, тут нужно крики, треск, и чтобы белизна пробегала дрожью по ситцу, и это чувство, что спутались время, пространство, зато накрепко застыли случайные вещи и звуки. Очень дальние, вдруг они бьют по тебе в упор, и тело режут и брызжит кровь. и вывихнут сустав, и за всем этим туманицей важное что-то, но дальнее, и надо его удержать и разглядеть одному. И я вышел. Я увидел первое утро, которого он не увидит. Прабби прыгали, как игрушки у шелуна на верёвочке. Видеть вещи отвлечённо, извне, и обнаруживать в них красоту. Как странно. И потом это чувство, что с тебя сняли груз. Кончилось притворство, заданность, нереальность, и полегчало, и явилось ощущение невесомости и прозрачности, будто идёшь, невидимка, и всё сквозь тебя просвечивает, как странно. «Какие будут ещё открытия?» — я подумал, и чтобы их удержать, миновал, не взглянув под стеклом распеленную газету, и зашёл смотреть картины. «Мадонны!» Колонны, аркады, апельсиновые деревья, всё те же, что в первый день их творения, но теперь узнавшие горе. Там весели они, и я на них смотрел. Здесь мы вместе, я говорил, и никто нам не помешает. Это освобождение, это защищённость мне показались несданным богатством и вызвали такое счастливое стеснение в груди, что я и сейчас ещё бывает туда захожу, чтобы вернуть это стеснение в груди. вернуть Персивала. Но этому не дано было длиться. Больше всего нас терзает неуемчивая зоркость души. Как он упал, какое у него было лицо, куда его понесли. Люди в набедренных повязках натягивают верёвки, бинты и грязь, а потом этот страшный укол памяти его не предскажешь, не предотвратишь. Я не пошёл тогда с ним в Хэмптон-Корт. Коготь скребёт, клык рвёт, Я не пошёл тогда. Хоть он уверял с досадой, что это пустяк, и зачем прерывать, зачем портить этот миг нашей ненарушимой совместности. Всё равно, всё равно, я повторял ему прямо: я тогда не пошёл. И вот, изгнанный из светилища этим дьявольским новождением, я пошёл к Джинни, потому что у неё была комната. Комната со столиками, весёлые безделки были рассеяны по столикам, и весь в слезах я покаялся. Я не пошел тогда с ним в Хэмптон-Корт. И она вспомнила другую какую-то вещь, для меня ерунду, но нестерпимую для нее, и я понял, как вянет жизнь, когда есть что-то, чем нельзя поделиться. Тут вдобавок явилась горничная с письмом, Джинни отвернулась писать ответ, и вдруг я заметил себе любопытство, что она там пишет, кому это... и увидел, как первый лист падает на его могилу. Я увидел, как мы миновали тот миг и оставили позади, навек. А потом, усевшись рядышком на козетке, мы с неизбежностью вспоминали, кто что, когда про него говорил. Лилия белее сияет под синим небом мая. Мы персевала сравнивали с лилией. Персевала. как я мечтал когда-то, что вот он облысит, взмутит власти, состарится вместе со мной. Уже его укрыли те лилии. Но искренность мигом прошла, всё облеклось символами. Этого я не мог вынести. Да любое кощунство и хохот, любое осуждение лучше, чем источать этот сладко-лилейный клей, исыпать его фразами. Я крикнул: И я сорвался с места от Джинни, которая не имела будущего и склонностей строить догадки, но от всего сердца уважала тот миг, подхлестнула себя, напудрила нос, за на что я её любил, и, стоя в дверях, придерживая волосы, чтобы ветер не испортил прическу, как-то так помахала, и этот жест я и вовек его не забуду, будто подкреплял наше решение. «Впредь никаких лилий». С зоркостью разочарования я видел жалкое ничтожество улицы, подъезды, шторы на окнах, алчность и чванство скучно одетого, снующего по магазинам бабья, старичья в тёплых шарфах, дышащего свежим воздухом, осторожность переходящих улицу, всеобщую решимость жить, жить, когда на самом деле, олухи выстою росовые, я говорил, того гляди, сорвётся кирпич, автомобиль занесёт, потому что никакого нет смысла. Ни складу, ни ладу в том, что мертвецкий пьяный шляется с дубиной в руке. Вот так-то. Меня будто пустили за сцену, показали, как производятся эффекты. Тем не менее, я вернулся в свой уютный дом, и горничная меня остерегла: "Надо красться наверх в досках, ребёнок уснул". Я прошёл к себе в кабинет. Где взять меч? кто-нибудь, что-нибудь, только бы сокрушить эти стены, эту защищённость, это зачинанье детей и житьё за шторами, среди книг и картин, где день ото дня, вернее, душу усыпляет дурман привычки. Лучше сжечь свою жизнь, как Луис, в преследовании совершенства, или как Рода, она нас бросила, пролетела мимо в пустыню, или как Нейл выискать одного среди миллионов единственного, лучше быть как Сьюзан, любить и ненавидеть злой зной и морозом тронутую траву, или как Джинни, быть честным, животным. У всех у них своя радость, общее отношение к смерти. Что-то же их всех поддерживает, подпирает. И я рассмотрел всех своих друзей, всех по очереди, пытаясь неловкими пальцами взломать их запертые тайники. Я переходил от одного к другому, чтобы они помогли мне понять моё горе. Нет, не моё горе, а непостижимую природу этой нашей жизни. Кто-то ходит к духовнику, другие прибегают к поэзии, я прибегаю к своим друзьям, я к своему сердцу. Я обречённый искать среди фраз и осколков неразбитое что-то. Я не способный вполне оценить, как прекрасны дерево или луна, Я, для которого прикосание души к душе это всё. Но и здесь я совершенно запутался, я такой несовершенный, я такой слабый, я такой невыразимо одинокий. Так я сидел и думал. И что же? Это конец истории. Некий вздох, последняя зыб на волне, струйка воды в водостоке, где она урчит, замирая. Тот и ко стол потрогую, вот. и верну себе ощущение времени. Буфет весь в графинчиках, корзинка с рогаликами, блюдо с бананами, всё это очень мило. Но если нет никаких историй, какой же будет конец? Какое начало? Жизнь не любит видно, когда её приукрашивают, чтобы сбыть. Странно, сиди, не сиди за полночь, а её не сломишь. И никакие тут картотеки не помогут. Странно. Вся сила с тебя вытекает, стекает в высохшее русло. Сидишь один, и кажется, высох твои воды едва смывают прибрежный осад. Добраться до гальки повыше, смочить её, уж какое? Всё отшумело и кончилось. Но надо только чуть-чуть подождать. Я ждал, мне ложась всю ночь. И вот уже тебя опять подмывает. Ты встаёшь, встряхиваешь белые гривы прибоя, идёшь на берег. «Тебя не удержать в заперти». То есть я побрился и помылся, не стал будить жену и выпил чаю, надел шляпу и отправился зарабатывать на жизнь. За понедельником следует вторник. Но какое-то сомнение оставалось, некий знак вопроса. Я удивлялся, открыв дверь и застав людей за делом. Я смятенно раздумывал, приняв чашку чая над словами «Вам с сахаром или без?» И, упав мне на руку, как и теперь он падает после миллионов лет, после нескончаемых странствий, звёздный луч прожигал меня холодом. На миг, не больше, у меня слишком слабое воображение. Но сомнений оставалось. Какая-то тень вдруг скользила в уме, как тень мотыльковых крыльев вечером между столов и кресел. Например, когда я тем летом отправился в Линкольншир повидать Сьюзан, И она шла через сад мне навстречу, лениво, как парус, ещё не поймавший ветер, раскачиваясь, как беременная. Я подумал, это не проходит. Но почему? Мы сидели в саду, проезжали под воды, роняя солому. Обычно по-деревенски гомонили голуби и грачи, яблони накрывали сетью, укутывали. Скапывал землю садовник — Пчёлы жужжали в лиловых цветочных рострубах, пчёлы вонзались в золотые щиты подсолнечников, прутики веели над травой, как ритмично и бессознательно, и будто туманом окутано было всё это, но для меня ненавистно, как сеть, которая поймала в ячейку и сводит ногу судорогой, она, отказавшая Персевалу, тешит себя вот этим, этим укутыванием. Сидя на насыпи, пока не пришел поезд, я думал о том, как мы сдаемся, как мы принимаем бессмысленность бытия. Лес в зеленой плотной листве был совсем рядом, и от залетного звука, или это от запаха, то прежнее. Метут садовники, леди сидит и пишет. Вдруг хлынула на меня. Я увидел фигурки внизу, под боками Элведона. Садовники мели лужок. Леди сидела за столом и писала. А теперь я сделал взнос зрелости в прозрение детства. Пресыщенность и обречённость. Ощущение того, что неизбежно в нашей судьбе смерти. Осознание наших пределов и того, насколько черствее жизнь, чем нам казалось. Тогда в детстве я вдруг почувствовал ворога. Стремление сопротивляться меня подхлеснуло. Я вскочил, я крикнул: Давай разведаем местность, и положил конец ужасу положения. А теперь что следовало прекончить? Какое положение это было? Тоска и обречённость. И что разведывать? Эти листья и лес ничего не скрывали. Взлети сейчас, голубь, я бы не разоразил со стихами, повторил бы то, что уже говорил. И будь у меня мерило такое, чтобы мерить провалы в кривой бытия, так сейчас ниже некуда и никакой прибой не дойдёт туда, где я сидел, прислонясь к изгороди, надвинув на лоб шляпу, и овцы наступали неумолимо этой своей деревянной поступью, шажок за шажком на твёрдых книзу заострённых ножках. Но если долго править тупое лезвие, взметнутся искры, рваный край пламени. Слишком долго меня правили на осилке без смыслицы, Безцельности обыденщины и взметнулось во мне пламя злости. Я схватил моё бытие, мою душу, старую, давно надоевшую, еле живую, и хлестнул всю эту чушь, чепуху, противки соломки, жалкие обломки кораблекрушения, плавучие, прыгучие, плавающие на маслянистой поверхности. Я вскочил, я крикнул: "Бороться, бороться", я повторял. Набираться и биться. разбиваться в дребезги и снова склеиваться вот она наша ежедневная битва до победы или погибели и никуда от неё не денешься деревья взлохмаченные опять охарашивались плотная зелень листьев истончилась и стала пляшущим светом я накрыл их сетью внезапной фразы я вызволил их из безобразности словами поезд запыхавшись вбежал на платформу потянулся, остановился. Я успел на свой поезд и обратно вечером в Лондон. Как успокаивает этот атмосфера здравого смысла и табачку. Старухи, взбирающиеся с кардинами в вагон третьего класса, посасывание трубок, спокойные ночи и до завтра знакомых, выходящих на плюс станках, его вот так гнило Лондона. Не тот пылающий детский восторг, не то рваное фиолетовое знамя, но всё равно огни Лондона, твёрдый электрический свет высоко в конторах, фонари по краю мережущие сухие длинные панели, карбидное зарево над базарами. Как я всё это люблю, когда я на миг разделался с врагом. Я люблю наблюдать, как жизненный карнавал ревёт и бурлит здесь, скажем, в театре землистый какой-то полевой невзрачный зверёк поднимется и давай бороться против зелёных лесов и зелёных лугов и овец приближающихся жуя мерным шагом и конечно окна в долгих серых улицах были освещены ковровые дорожки легли у дверей и были тут мечённые прибранные комнаты огонь еда вино разговоры мужчины с отсохшими руками Женщины с болтающимися в ушах пагодами выходили, входили. Я видел лица стариков, на которых жизнь вырезала морщины и усмешливые складки, красоту, нежную и холемую так, что и в годах она казалась едва расцветшей. Видел юность, столь созданную для счастья, что где-то должно же думалось это счастье быть. Казалось, для юности стелится мурова и море нарублено на мелкие волны. леса и пёстрые птицы шуршат и щебечут для юности, для юности ожидающие счастья. Тут мы встречались с Джинни, с Хэллом, да мало ли с кем, и были у нас свои шутки и тайны, и никогда мы не расставались у двери, не условившись опять встретиться там-то и там-то, смотря какой повод, смотря какая погода. Жизнь приятна. Жизнь хороша. За понедельником следует вторник — А дальше идёт среда. Да, но через какое-то время что-то меняется. Может быть, вид комнаты как-нибудь вечером, то как расставлены стулья, об этом свидетельствует. Хочется плюхнуться на диванчик в углу и смотреть и слушать. А потом вдруг двое, стоя спиной к окну, вырисовываются на фоне раскидистых веток. Тебя будто ужалило что-то. Ты понял? Там стоят двое без лиц. облачённая красотой. В следующей затем паузе, пока разбегается зыбь этого открытия, девушка, к которой ты решился адресоваться, думает: "Да он же старый". Но она ошибается. Это не старость, это капля упала, ещё одна капля. Время ещё раз встряхнуло весь план. Из-под свода смородинных веток мы выходим в широкий мир. Истинный порядок вещей это вечная наша иллюзия. Теперь очевиден. Так в одну минуту в гостиной наша жизнь принаравливается к величавому шествию дня от края до края небес. Вот потому-то, чем влезать в лакированные туфли и выкапывать соответствующий галстук, я пошёл к Невилу. Пошёл к самому моему старому другу, который знал меня, когда я был Байроном. Когда я был молодым человеком Мэридта, и ещё тем героем из одной книжки Достоевского имя забыл. Я застал его одного, он читал. Идеально прибранный стол, аккуратно сдвинуты шторы, французский томик и в нём разрезальный нож. Никто, я подумал, никогда не меняет позы, в которой мы впервые его застали, и не переодевается никогда. Так он и сидел в том же кресле, в той же одежде, С тех пор, как я в первый раз увидел его. Здесь была свобода, здесь было доверие. Каминный огонь на удачу сорвал со шторы круглый апельсин. Здесь мы разговаривали, сидели и разговаривали, бродили по аллее, аллее под деревьями шепчущими густолистами, увешанными плодами, и мы вместе топтали эти аллеи так часто, что протоптали проплешины в траве вокруг некоторых деревьев. Вокруг некоторых пьес и стихов, особенно нами любимых, протоптали проплешины в траве нашим неутомимым збивчевым шагом. Если мне приходится ждать, я читаю. Если ночью проснусь, слепыми пальцами нашариваю книжку на полке. В голове у меня взбухает и вечно растёт глыба беспорядочных знаний. Время от времени я отламываю ломоть, то попадётся Шекспир, то никому неведомая старушка по имени Пэк. Я говорю сам себе до мяса сигаретой в постели. Как то Шекспир. Это Пэк. С уверенностью и тем потрясением узнавания, которое немыслимо утешит, но им нельзя поделиться. А мы делились своими Шекспирами, своими старушками Пэк, сравнивали свои версии, предоставляли другому взгляду высветить нашего собственного Шекспира, нашу собственную Пэк. А потом погружались в то молчание, в какое изыред караняют слова, и будто плавник вспыхнет на водах молчания. А потом плавник этот, эта мысль опять уйдёт на глубину, оставив по себе лёгкую рябь и расходится кругами такое благодарное чувство. Да. Но вдруг слышишь тиканье часов. Окунувшись в этот мир, вдруг замечаешь существование иного. Какая мука! «Это Нейвилл изменил наше время. Он, чей ум не знал временных границ, в мгновение ока разлетался от нас к Шекспиру. Он помешал кочергою Кокса и начал жить по тем, по другим часам, которые отстукивают приближение одного единственного кого-то. Широта, благородный размах его разума съежились. Он насторожился. Я в себе чувствовал, как он вслушивается в звуки улицы». Я заметил, как он потругал подушку из несчётных людей, из всех времён он выбрал одного, единственного человека, один единственный миг. Что-то прошелестело у входа, слова его дрогнули и присеклись, как тревожный огонь. Я видел, как он ловит единственный шаг среди всех шагов, ждёт особенного, верного знака. И взгляд его со змеиной быстротой метнулся к дверной ручке. Вот откуда эта пронзительность его ощущений? Всегда его школит один кто-нибудь. Столь напряженная страсть выталкивает другого, как отторгает чуждое вещество, застывшее, посверкивающее жидкость. Я ощутил, как туманно и облачно собственная моя природа, полная сомнений, осадков, полная фраз и заметок, которые я готовлю впрок для записной книжки. Складки на шторе застыли, как мраморные, На столе отвердели бумаги, посверкивали нити на шторе. Всё стало окончательным, внешним, сценой, в которой для меня роли нет. Так что я встал. Я его оставил. Боже ты мой! Как они вонзились в меня, когда я вышел из комнаты, эти клыки прежней боли. Тоска по тому, кого нет. По кому? По кому? Я сам сначала не понял, потом вспомнил Персивало. Сколько ж месяцев я его не вспоминал, но сейчас посмеяться с ним, посмеяться вместе над Невилом, вот чего мне так не хватало. Уйти вместе под ручку, смеясь, но его не было. Место было пусто. Странно, как мёртвые вдруг нападают на нас из-за уличного угла или во сне. Ветер такой холодный и острый в тот день тычками гнал меня через весь Лондон к другим друзьям, к Родии и Луису. Я искал защиты, опоры, совместности. Взбираясь по лестнице, я думал интересно, какие у них отношения, о чём они наедине говорят. Я представил себе, как неловко она обращается с чайником, смотрит на шифер крыш, вечно струящаяся нимфа ручья. Одержимая видениями снами, раздвигает шторы, смотрит в ночь. Далой она шепчет: темнеет топи под луной. Я позвонил, я ждал. Луис, может быть, наливал молоко коту в блюдце. Луис, который сводил костистые руки, как створки шлюза над огромным грохотом вот, с таким мучительным напряжением, который знал, что говорили египтяне, индийцы и люди с крутыми скулами, и скитники во воплоницах. Я постучал. Я ждал. Никто не ответил. Я подтопал вниз по каменным ступеням. Наши друзья, какие они далёкие, какие не мы, как редко мы к ним ходим, как мало их знаем. Ну а сам я Я туманен для своих друзей и неведом, фантом, то он видим, то нет. Да уж, точно жизнь это сон. Наше пламя, блуждающий огонёк, потанцует в немногих глазах, потом задуют его, и всё погаснет. Я вспоминал моих друзей. Я думал про Сюзен. Она покупает поля, в её теплицах зреют огурцы и помидоры. Виноградники прошлый год побило морозом, но теперь они выпускают первые листочки. Со своими сыновьями она тяжко бредёт по лугам, осматривает свои земли вместе с мужчинами в гетрах, тростью тычет там в крышу, там в изгородь, там в рухнувший от недогляда забор. Голуби в перевалочку поспевают за ней, за зёрнами, которые она ссыпает огрубелыми привычными пальцами. Но я уже не встаю на заре. она мне говорила. Потом Джинни принимает, конечно, очередного молодого человека. В светской беседе наступил перелом. Комнату затенят иначе поставят кресла, потому что она всё ещё домогается этой минуты. Решительно без иллюзий, твёрдая и ясная, как кристалл, она, обнажив грудь, скачет навстречу дню, и даёт ему пронзать её своими шипами. Когда на лбу у неё заводится седая прядка, она бестрепетно прячет её между другими. И когда придут её хранить, всё будет прибрано, всё в порядке. Все лоскуточки и ленточки скручены, но ещё открывается дверь. «Кто там?» — она спрашивает и встаёт навстречу в готовности, как в те первые весенние ночи, когда вяз под большими лондонскими домами, где почтенные граждане благоразумно отходили ко сну, Едва прикрывал её любовь. И взвизг трамвая смешался с победным криком, и листья осеняли шорохом её драгоценную истому, когда освежённая всей сластью природы она затихала. Наши друзья, мы редко ходим к ним, мы мало их знаем, кто спорит? И всё же, когда я встречаю незнакомого человека и хочу показать ему здесь, за этим столом, то, что я называю моя жизнь, Я ни на одну жизнь оглядываюсь. Я не один человек. Я несколько. Я даже не могу с уверенностью сказать, кто я. Джинни, Сьюзен, Нейвил, Рода, Луис. И как мне отделить от их жизни свою? Так думал я в тот вечер в начале осени, когда мы встретились и снова ужинали в Хэмптон-Корте. Сначала всем было страшно неловко, потому что каждый к тому времени составил себе определённое представление, которое всякий другой, идя по дороге к условному месту, так то и так-то одетый, с тростью или без, как бы опровергал. Я заметил, как Джинни бросила беглый взгляд на загрубелые руки Сьюзен и спрятала свои, наблюдая Невила, подтянутого, чёткого, я остро ощутил туманность собственной жизни. стёртые всеми моими фразами он тогда хвост распустил, потому что стеснялся этого своего единственного человека, этой своей единственной комнаты и повалоки успеха. Луис и Рода, заговорщики, соглядатаи за столом, тогда примечали, думали: Бернарду расплюнуть послать официанта за булочками, нам это не дано. Вдруг на миг мы увидели распростёртая перед нами Тело того самого совершенного существа, которым нам не дано было стать, но мы его никогда не забудем. Всё, чем могли бы мы стать, мы увидели. Всё, что не сбылось. И на секунду каждый всем позавидовал, как дети, когда нарезается торт, один торт, единственный торт, ревниво следят, как убывает их доля.